Глава двадцать четвертая Давно я не был на земле. Последние месяцы все больше метался вместе с Эльзой по Валенору, сжигая города и замки непокорных новой династии аристократов. Было непросто, очень непросто, до того момента, как на планету с мандатом ООН и винтовками в мозолистых руках не пришла советская армия, поддержавшая Эльзу в ее священной войне со старой династией. После этого проблемы престола наследия оказались довольно быстро решены. Только сегодня утром я прибыл в этот мир из разлома в Элизасе, пока еще открытого, и из Штутгарта к обеду прилетел в Петроград. Встретил меня привычный отдельный кортеж у Трапа, который вывез меня через служебный подъезд и уже свернул с кольцевой автодороги на развязке на Пулковское шоссе. Ехали, как обычно, без светофоров по выделенной полосе, везде проезжая на красный свет со спецсигналами. Миновали площадь Победы с монументом в этой реальности, выглядящим заметно отлично от непривычного. Выехали на Московский проспект. Практически сразу за площадью Победы кортеж повернул направо и по служебному проезду подъехал к знаменитому монументальному Дому Советов на Московской площади. Все совсем точь-в-точь, -точь, как полгода назад когда я впервые ехал на беседу к Дмитрию Родионову. Я и сейчас к нему ехал, только в этот раз, в отличие от прошлого, в кабинете он был один. Максим, поднимаясь из-за стола, протянул Родионов мне руку для рукопожатия. «Дмитрий Михайлович?» Родионов вздохнул, внимательно глядя на меня и не зная, с чего начать. Начать решил с того, что рассматривал мои глаза. Разлом в Лизасе далеко, но эхо сияния и сюда добивает – «Так что глаза у меня сейчас не демонические, но и не совсем человеческие. Из уважения к собеседнику солнцезащитные очки я снял, так что рассмотреть он может мой нечеловеческий взгляд без проблем». «Я правильно понял, что ты планируешь остаться в этом мире», — начал, наконец, беседу Родионов. «Да». Я читал отчет аналитиков из разведки и примерно представляю твои возможности. На осколках или в валиноре ты будешь близок к тому, чтобы получить не только трон или власть, но и поистине божественные возможности, верно? Да. И ты от этого отказываешься? Да. Почему? Не хочу. Причин на самом деле было много, но я решил сильно не распространяться. Максим, мне очень важно получить ответ. Почему? «Потому что я тоже остаюсь здесь». «Да? А вы-то почему?» Родионов хмыкнул. «Ты вообще новости смотришь?» «Я вообще-то делом был занят, власть менял на валиноре. «Последнюю неделю у тебя спокойная была». «Последнюю неделю я в архивах корпорации Янус провел». «И что ты там нашел?» «Много чего нашел», – пожал я плечами. «Корпорация Янус, та самая красная тряпка, сорвавшая меня в путешествие между мирами». Я ведь думал, что корпорация стала причиной гибели моего отца в моем старом мире, оказалось все совсем не так, как я полагал. Но рассказывать об этом Радионова я не хотел, хотя, судя по взгляду, он очень ждал сейчас от меня откровенности. И почему же вы так волнуетесь насчет моего пребывания в этом мире? Ты сейчас разговариваешь с генеральным секретарем Российской Коммунистической Партии Советского Союза и президентом Российской Федерации. «То есть вы...» «Да». Ха, «Неожиданно». «Я помнил наши разговоры с Родионовым, когда он позиционировал себя как член одной из групп элит, которая борется за власть в стране. Но я не думал, что он метит так высоко. Надо же, аж президент целый, если правильно перекладывать смысл его должности». Родионов продолжил. «Максим, после того, как мы подчинили Париж и уничтожили Лондон, В этом мире у Москвы не осталось больше враждебных центров силы. Единое мировое правительство, русский язык как основной, планетарное господство. Дальше только звезды. Иные миры? Иные миры в перспективе. Не по чужим путям, а по своим. Поэтому мне и важно знать твои мотивы. Про ваш договор с Бергером и Крамер я знаю. Но почему именно здесь? Почему в мире без магии, с которой ты можешь обрести... Настоящее могущество. Я вздохнул, думая, что сказать. Ответ на вопрос, почему крайне прост. Могущество постепенно превращает меня в демона, но эта причина известна только мне и Доминике, с которой мы встречались совсем недавно. Родионову это сообщать я, конечно же, не собирался, это не те сведения, которые сообщаешь даже таким персонам. Но при этом Родионов далеко не дурак, ему ведь нужно объяснить мотивы моего решения так, чтобы он понял и принял. И такие причины у меня были. Мне было 13 лет, когда умер мой отец. Через 10, вернее, через 9 лет я попал в иной мир. И там я узнал, что мой отец погиб из-за организации, которая пробивает пути между мирами, из-за корпорации Янус. Естественно, на эту организацию я обиделся, решив отомстить. Но совсем недавно я узнал, что именно мой отец являлся частью этой организации, а убили его представители власти, которые, как могли, сражались за благополучие моего мира, моего дома. Поэтому мотивацию с тем, чтобы найти и покарать его убийц, я просто потерял. Мне не нужно больше никаких других миров. Мне нужен свой. Почему не Валинор? Потому что за все время, пока странствовал между мирами, я собрал два отряда, белый и черный, Они во время нахождения меня на посту командира погибли, оба практически в полном составе. Да, эти люди погибли во имя великой цели, во имя спасения, но это я привел их на смерть, от этого мне никак не уйти. В Валеноре впереди много войн, там еще не решено рвать связи с осколками, а я не хочу больше воевать, я хочу просто жить». Родионов думал довольно долго. Я хотел бы, чтобы ты занял место советника президента конфедерации. Мне нужен доверенный человек на другой стороне планеты. Мне образование сначала надо получить. У тебя впереди вечность. Ты выделишь пару лет для получения диплома. Я бы сначала отдохнул. Сколько? Полгода, год. Как получится? Без проблем, но уверен, что через пару месяцев ты мне позвонишь. У меня вашего телефона нет. Я тебе сообщением отправлю свой прямой номер. Хорошо. Куда собираешься? В Майами. А почему туда? Среднегодовая температура 25 градусов. Что делать будешь? Отдыхать же? А, ну да, понял тебя. Я свободен? Да, от меня что-нибудь нужно? Да нет, наверное. Все есть вроде, на жизнь хватает. Тогда до свидания. Звоните, если что, вдруг. Поднялся я и покинул кабинет. В аэропорту был меньше, чем через полчаса, и успел даже купить билет на ночной рейс до Санкт-Петербурга, который во Флориде. Оттуда уже добрался до Майами, превратившись по пути из Максима Царева в Декстера Моргана. За оставшееся время, за те три недели, пока готовилось закрытие разлобов и разделение реальностей, меня так никто и не побеспокоил. Все это время я провел в купленном особняке в пригороде Майами, Отдыхал, читал книги, учился ходить на парусной яхте. Просто жил. Новость о том, что связь между мирами разорвана, пришла мне смс 3 сентября. Я в это время был на пляже, валялся под тентом и читал идиота Достоевского. В некотором плане вполне подходящее для меня сейчас чтение, от которого я иногда отвлекался для того, чтобы посмотреть на мимо проходящих красивых девушек. Давно я не встречался ни с одной красавицей, а сейчас думал и вспоминал, как вообще знакомиться с кем-нибудь. Вспоминал тактику, как это вообще делается, с чего начинать. Сам познакомиться ни с кем не успел. Со спины ко мне подошла девушка, сняла мою сумку с соседнего шезлонга, села на него сама. Разложилась спокойно, как будто мы вместе тут отдыхаем, достала крем от загара. «Поможешь?» – спросила она, протягивая мне тюбик. «Материально?» «Фу, дурак!» – не выдержала она, громко фыркнув. «Спину намажешь?» «Конечно!» – пожал я плечами. Алиса развернулась и легла животом на шезлонг, потянув завязки бюстгальтера, чтобы не мешать спине загорать. Несколько минут, совсем не торопясь, я потратил на то, чтобы намазать ей спину и плечи кремом. «Ты могла уйти в Валинор, произнес, наконец, я с полувопросительной интонацией. «Могла!» – согласилась Алиса. Ее глаз мне не было видно из-за рассыпавшихся волос, да и после вопроса она подняла голову и отвернулась от меня. Но не ушла. Не ушла. Почему? Зачем? — совсем негромко спросила девушка. Затем, допустим, что там у тебя появилась бы возможность для вечной жизни. А зачем мне такая жизнь, в которой не будет тебя? Так и не глядя на меня, поинтересовалась Алиса.